Глава тридцать первая. Однажды утром, когда они с Аталией вдвоем сидели на кухне, Шмуэль, приготовив кофе, разлив его по чашкам, положив сахар и размешав, вдруг ощутил несвойственный для себя прилив смелости и спросил: Чем вы занимаетесь? Пью кофе с парнем, который совершенно сбит с толку, ответила Аталия. Нет, что вы делаете вообще? Я работаю. — В учреждении или преподаете? — Я работаю в частном сыскном бюро, но сейчас мы поменялись ролями, и ты ведешь дознание. Шмуэль пропустил колкость мимо ушей, он сгорал от любопытства. — И что вы расследуете? — Измены, например. — Разврат. — Поводы к бракоразводным процессам. — Как в детективных романах? — Крадетесь, выслеживаете, с поднятым воротником и в солнечных очках следуете по пятам за мужчинами, содержащими любовницей, за отчаявшимися женщинами, у которых есть любовники. И это тоже. А что еще? В основном расследую финансовое положение людей, которые вступают в деловое партнерство. Или ищу источники доходов инвесторов. Права на владение имуществом, хозяева которого исчезли или проживают далеко отсюда, тебе случайно не нужно узнать что-нибудь о ком-нибудь? Нужно. О вас. Тогда советую обратиться к нашим конкурентам и заплатить им, чтобы они выследили меня. И что они обнаружат? Измены? Разврат? Имущество, сокрытое от людских глаз?» — Ты у нас тут ведешь монашескую жизнь, но в фантазиях, похоже, пребываешь в гореме. Вы хотели бы подвергнуть цензуре мою горемную жизнь? — Цензуре? — Нет. — Но взглянуть я бы не отказалась. Ты чуть-чуть сирота, хотя родители твои живы и здоровы. Иногда от тебя исходит тонкий запах отчаяния, а это... Совсем не то, что нужно нашему Валду. Ему нужен собеседник, остроумный, забавный, который будет всегда возражать ему, противоречить. Кто эти люди, с которыми он спорит по телефону? Двое его старинных знакомых еще с допотопных времен. Такие же чудаки, упрямцы, знатоки, потухшие вулканы, пенсионеры — Целыми днями сидящие дома и оттачивающие аргументы. Они похожи на него, только еще более одинокие, чем он, потому что не могут себе позволить содержать Шмуэля Аша, который бы забавлял их по нескольку часов в день. Впрочем, в сущности, и ты не такой уж забавный. Или, может, забавный, как раз когда этого и не предполагаешь? Шмуэль... Уставился на свои пальцы, распростертые перед ним на клеенке. Пальцы показались ему безобразными, короткими и толстыми. Затем он поднял взгляд на Аталию и неуверенно напомнил ей, что она дважды прогуливалась с ним вечерами, и оба раза происходило это по ее инициативе. Аталия заметила — это вещь известная. Женщин иногда тянет к заблудшим отрокам, и улыбнулась, но лицо ее не показалось Шмоэлю веселым. «До тебя были здесь несколько жильцов, составлявших компанию Гершому Валду и обитавших в твоей мансарде. Все тоже немного чудаки и немного отшельники. Видимо, эта должность подходит сбившимся с пути юношам». Все они более или менее пытались увиваться за мной, хотя и были младше меня на двадцать или двадцать пять лет, как и ты. Одиночество вытворяет всяческие странности. Или, возможно, странности вы приносите с собой. — А с вами? — спросил Шмуэль, все еще глядя на свои безобразные пальцы. — Что с вами вытворяет одиночество? — Со мной? ты уже несколько недель пялишься на меня но до сих пор даже не начал узнавать меня что то по видимому интересует или притягивает тебя но это что то бесспорно не я в мире полно мужчин весьма интересующихся женщинами но на самом деле женщины им не интересны слабые женщины уступают иногда таким мужчинам я так уж случилось как раз не нуждаюсь ни в ком Я сама по себе работаю, читаю книги и слушаю музыку. И иногда вечером ко мне приходит гость, а иногда в другой вечер приходит другой гость. Приходит и уходит. Мне достаточно себя самой. Иначе бы я, как Гершом Валт, наняла себе какого-нибудь безработного парня, чтобы он за плату забавлял меня шесть часов в день. — А когда вы одна в комнате? — Я в ней живу. Этого мне достаточно. — Если так, почему вы не единожды, а дважды предложили мне прогуляться вечером вместе? — Ладно. Аталия встала. Собрала пустые кофейные чашки, перенесла их в раковину, тщательно вымыла и поставила вверх дном в сушилку. — Хорошо. Мы с тобой, возможно, прогуляемся и нынче. Не вечером. Ночью. Не ночью. Под утро. — Я подарю тебе маленькое ночное приключение. Ты умеешь прятаться? — Нет, — смиренно ответил Шмель. Совсем не умею. — Мы пойдем смотреть на луну с вершины Сионской горы, напротив стен старого города, — сказала Аталия, прислонясь к дверному косяку и чуть выдвинув бедро. От нее едва заметно пахло фиалками и шампунем. Шмуэль сказал, — Этой ночи уже не будет полной луны. — Тогда поглядим на луну ущербную. Почти все ущербно в этом мире. Почти все, к чему мы прикасаемся, становится ущербно. А ты будь готов к трем часам ночи и жди меня здесь. Если ты, конечно, способен встать в такое время. Мы взберемся на Сионскую гору и вместе посмотрим на восход солнца над горами Маавскими. Если только не будет облаков. Есть одна пара, оба хорошо образованные, оба люди довольно известные в Иерусалиме, оба в браке, но не друг с другом, и они условились встретиться этой ночью, чтобы увидеть рассвет с вершины Сионской горы. Не спрашивай меня, откуда я это знаю. Я попытаюсь сфотографировать их вместе, но так, чтобы они ничего не заметили. Если удача нам улыбнется, то сниму их и обнимающимися. Ты пойдешь со мной и будешь моим оправданием. И уже из коридора, исчезнув из поля зрения Шмуэля, она добавила. И оденься потеплее. Эти зимние ночи в Иерусалиме такие холодные. Еще минут двадцать Шмуэль сидел на кухне, невидящий, уставившись на свои пальцы. Нынче же обрежет ногти, подслежет волосы в носу, а вечером непременно примет душ пусть и принимал уже утром, ни в коем случае не забыть заменить пустой ингалятор в кармане на новый. Он подумал, что собирался спросить Аталию об ее отце и, возможно, также и о муже, но почувствовал, что подобные вопросы рассердят и отдалят ее от него, и сказал самому себе «отдалят». Куда отдалят? От чего отдалят?» Как будто сейчас мы близки. Ведь она сама сказала, что на эту ночную прогулку она берет меня только в качестве оправдания. Ей, конечно, не очень приятно крутиться одной на Сионской горе перед рассветом, и это небезопасно. Она мне симпатизирует? Хоть чуточку. Или только жалеет? Или относится ко мне, как относилась к тем предыдущим жильцам? Или забавляется со мной, как с ребенком, которого у нее никогда не было? И вдруг все эти вопросы разом потеряли смысл, затопленные накатившей радостью, взметнувшейся где-то в груди, разогнавшей кровь. Впервые за несколько месяцев он ощутил, как боль, не отпускавшая его после ухода Ердены, словно потускнела, отступив под натиском этой радости, он чувствовал удивительное спокойствие и уверенность, чуть ли не героем себя чувствовал, и произнес вслух — Да, в три часа ночи. Он вышел из кухни, миновал закрытую дверь в комнату Аталии, поднялся к себе в мансарду, постоял немного у окна, затем надел свое потрепанное пальто, взял трость с лисицей, подкарауливающей добычу, посыпал тальком бороду и лоб и отправился перекусить гулешом в венгерском ресторанчике на улице короля Георга. Он ел свой суп макая в него кусочки белого хлеба, и внезапно его охватил жуткий страх. Он никак не мог вспомнить, где именно Аталия велела ждать ее в три часа ночи, в мансарде на кухне, в коридоре, а, может, сказала, чтобы ровно в три он постучал в ее дверь? Хуже того, он уже и не знал, должны ли они в три часа ночи выйти из дома или в три часа ночи нужно быть на Сионской горе, любоваться ущербной луной, дожидаться рассвета и следить за тайными любовниками».